2896 год от Великого Исхода, 22 день месяца Агнца, Таяна, Гелань. Таянский король, недолго думая, возвел своего гостя в звание Коронного. Примечание. Таянское воинское звание. Если сравнивать с арцийской воинской иерархией, Коронный находится примерно между командором и вице-маршалом. И сделал его милитарием. Примечание. Член Королевского военного совета. Милитарии. Так что о Белландской войне Сандер знал все, или почти все. Это было традицией. В свое время арцистская императрица Белинда Гордани отправила своего первенца на выучку к деду. Арцистский наследник вернулся в мунд в звании коронного, а единокровный брат Белинды Стефан получил звание командора арции. Так продолжалось две с лишним сотни лет. Потом в Мунте об этом забыли. А в Гелане нет. В и Рене Счастливого старались вспоминать пореже. Портреты его и те исчезли. В Таяне же это имя произносили с благоговением. Когда Анджей объявил, что Гордани остаются вассалами Ароев, Сандер сперва растерялся, а потом попытался обратить все в шутку, сказав, что лучше он вернет себе трон Арцией в ответ таянец заметил что вернуть трон с таянскими саблями легче чем без них но эти сабли нужно освободить то есть раз и навсегда выиграть войну с биланной и тарской или по крайней мере нанести такой удар что рогатым и в голову не пришло нападать пока таянцы будут заняты стартю примечание рогатые рогачи рогоносцы В Таяне Южном Карбуте презрительная кличка беланцев, тарскийцев и северных гоблинов, исповедующих культ Ройгу, символом которого являются белые оленьи рога. Варцы рогатыми рогатами иногда называют рыцарей оленя, воинов, присягнувших на верность ордену святой Циалы, чьим символом является белый олень. Все было решено еще до появления Александра. Получив письмо графа Лидды, Гордания не колебался ни мгновение. На троне Арции не должно быть бастарда, да еще такого подлого. Но прежде чем воевать на западе, нужно обезопасить себя с востока. Концы Варху и Геррынок поскакали немедленно, и союзники откликнулись, появившись в Геллане в начале весны. Первых в своей жизни гоблинов и эльфа Александр Тагера увидел на военном совете, и у него закружилась голова. Нет, это был не Роман, но, несомненно, его родич, тоже стройный и гибкий, с узким, неимоверно правильным лицом и огромными, чуть раскосыми глазами. У Романа были золотые, небрежно подстриженные волосы и синие глаза, и он носил арцийское дорожное платье эльф был одет в странные серебристо зеленые одежды а каштановые зачесанные назад локоны поддерживал изумительной работы обруч но это не мешало видеть очевидное эльта эльта воскала или эльфа воскала наш гость не дали рябиновая грозть из дома ивы клана лебедя пережившего разлуку эльф с грацией горностая наклонил голову Я рад приветствовать и знакомых, и тех, кого вижу впервые. К сожалению, Мзар не смог приехать, Вархи слишком неспокойно. А Клэр все еще не вернулся из зимнего поиска. архе неспокойно?» – переспросил Гордани. «Магия или мечи?» «И то, и то. Наши разведчики доходили до Монтаи и дальше на север. Там готовятся не к обычным летним набегам, а к войне». Кольцо горит по-прежнему, но требует всё больше и больше силы. Год трёх звёзд близок. Те, кто чтут Ройгу, верят, что Варха должна пасть. Эмзар думает, что ударят по Вархе. Это вероятно. Но беланские господа и торскийские жрецы гораздо на хитрости. Ясно одно. Они собрали всех, кого могли, и готовы к вторжению. Мы не спустим с них глаз. Это все, чем мы можем помочь. Варха вычерпывает нас без остатка, но огонь не погаснет, пока жив хотя бы один лебедь. Таяна благодарит короля лебедей. В голосе Гордани звучала неподдельная теплота и тревога. «Мы поведем войска глухариной. Став там лагерем, мы станем ждать известий». «Это хорошее место», — согласился Недаль. Оттуда удобно ударить и по Вархе, и по рысьему тракту, и по Франке. Вы перережете дорогу беланцам, куда бы они ни пошли. А мы их из виду не выпустим. А теперь прошу меня простить. Но ты ведь только приехал, не смог скрыть удивление Анжей. Верно. Но все, что нужно, я сказал, а мое место у кольца. Узник Вархи рвется наружу. «Я боюсь, если так пойдёт и дальше, нам придётся вернуть даже разведчиков и Клера. Эльф поднялся и слегка поклонился Александру. «Я рад узнать последнего из королей и надеюсь на долгий разговор с ним в Лебедином гнезде, не позднее, чем в месте Сирени. Этикет не дозволяет одного гостя просить другого проводить его до коня, но, возможно, Александр Тагэра окажет мне эту любезность». Сандр встал и вышел вместе с эльфом. Ему казалось, что он спит и видит сон. Недаль улыбался, но в глазах застыла оленья отрешенность. Я и впрямь надеюсь на встречу, но мое сердце слишком часто тоскует по несбывшемуся и несказанному. Вот и теперь оно твердит, что встречи может и не быть. Тебе еще расскажут о всадниках Таяны. Смыслом их существования было не дать Ройгу перейти Горду. Они держались долго. Дольше, чем мы надеялись, но враг оказался слишком силён, и они пали. Я всё чаще и чаще их вспоминаю. Это придаёт сил, но лишает надежды. Мне кажется, я попал в сон, в легенду. Нет, мой друг, это Арция спит и видит серый кошмар, а Таяна жива. И твоя легенда ещё не сложена. Знаешь ли ты, что пророчество Эрика о тебе? Скоро взойдет твоя звезда, она зажжена первым, но будет светить тебе, последнему. И не бойся пойти на ее зов. Когда ты был мальчиком, ты встретил нашего родича, и он научил тебя жить. Когда ты был юношей, ты встретил вернувшегося, и он научил тебя сражаться. Ты не должен их подвести. Ты знаешь о них? Они в Вархе? Нет как они тебе назвались? Роман и Аларик. Но теперь я знаю его полное имя. Роман. Нео был нашим разведчиком в мире людей. Из одного похода он не вернулся. Мы еще надеемся на встречу, но путь домой порой бывает слишком долг. Ренеорой приходит и уходит, как ветер. Здесь он бывает редко, он принадлежит морю и живет морем. Но ты его еще увидишь. Когда? Не знаю, но если время не сойдет с ума, ваши пути пересекутся. Рана найдет тебя, он никогда надолго не терял тебя из виду. Могу я спросить, откуда вы знаете обо мне? Многие годы роман шел по следу пророчества, а звезды указывали на дом Тагеры. — Сначала мы считали последним из королей твоего отца, затем брата, потом поняли, что это ты. Но Роман разыскал тебя, потому что поклялся в этом Эдмону. — Эдмону? — Александру показалось, что он ослышался. — Где? Когда? — Перед казнью. — Спасти его Роман не мог. Мы не всемогущи. К тому же зимой силы эльфов слабеют. Но наш родич был с твоим до конца. Эдмон шагнул в песню, смертный ужас его миновал. Но я отвлекся. Роман нашел тебя. Когда я не хотел жить, он меня заставил. И, возможно, спас этим Тарру. Роман рассказал о тебе, королю лебеди, и Ране. Мы стали за тобой следить, с каждым годом убеждаясь, что ты выстоишь там, где другие сломаются. Тебе ничего не давалось даром. Ты сделал свою жизнь сам. Ты готов к последнему бою. Последний бой. Когда он будет? Не знаю. Возможно, он уже идет. Они вышли на крыльцо, где ждал конь, родной брат того, что носил на себе Романа, вернее, не дал еще раз поклонился и вскочил в седло. Прощай, и дохранит да тебя звездный лебедь. Золотистая молния рванулась сквозь высокую арку и исчезла. Это было как пробуждение от волшебного сна. Но Сандер Тагера всегда просыпался сразу. Там наверху сейчас говорят о войне, там все понятно. И его место там.